о реформировании ветхого завета в глобальной религии глобального каганата. Целью является глобальный тотальный контроль всего: глобальное правительство, глобальный банк, глобальная валюта, глобальные армии и глобальные религии. Денри Макоу. Главное, что произошло на пути модернизации традиционных религий, была субъективная интерпретация Ветхого Завета и последующий отход от него. Закон, призванный сурово осуждать грехи, был превращён интерпретаторами в свою противоположность, то есть в сплошной оправдательный приговор за самые чудовищные преступления. И далее этот оправдательный приговор занял место закона. Книга судей была превращена в книгу адвокатов. Блаженный Феодорит Кирский, 457-й год, в своем труде «Изъяснение трудных мест божественного писания по выбору, толковании на книгу судей» пишет, что «евреи, живя с хананейными, ферезеями и другими наплеменниками, вступали с ними в брачные союзы, а через союзы сии приобщались их нечестью, ибо послужиша Ваалу и Астартам». Книга судей из главы 2-й. Это точно укладывается в то, что произошло много позже с коленом Дановым и хазарами. Кстати, третья часть книги Судей, главы с 17 по 21, описывают идолослужение в колени Дановом. Как пишет профессор Юнгеров в своём труде Введение в Ветхий Завет, описываемые беспорядки писатель объясняет так: "В те дни не было царя у Израиля, каждый делал то, что казалось ему справедливым". Книга Судей из главы 21 "Надставные падение Израиля излагается словами: тогда сыны Израилевы стали делать зло и предачами Господа. Книга судей из глав 2, 3, 4, 6, 8. В 18 главе написано: и поставили сыны Дановы у себя Истукан, и Анафан же, сын Гирсона, сына Мносии, сам и сыновья его были священниками в колене Дановом до дня переселения земли. И имели у себя Истукан, сделанный Михаю" Во всё то время, когда Дом Божий находился в селе, книга Судей из главы 18. Тем, кто стал служить Ваалу и Астартум, потребовался другой закон, не закон обличения и обязанностей, а закон оправдания и прав нарушать закон. Законопреступники в безмерной гордыне своей отвергли истинного законоположенника, не захотели ему подчиняться и решили сами стать законоположниками. Так появился исторический заказ на полное изменение закона или на модернизацию Ветхого Завета, который был одной из основных книг у древних иудеев. Сначала из Ветхого Завета были выделены как главные только первые 5 книг Пятикнижие Моисея или письменная Тора: Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие. Остальные ветхозаветные книги оказались отодвинуты. Так Ветхий Завет сначала разделили на главные и неглавные. Это было начало процесса модернизации. Затем взялись за это главное, за письменную Тору, и стали ее адаптировать, подгонять под свои интересы и мораль. Но важнейшей и конечной целью, как оказалось, было такое искажение Ветхого Завета, которое позволило убрать из него все свидетельства об Иисусе Христе и привнести лже-свидетельства об Антихристе, как о Мессии. Чтобы найти автора и инициаторов этих изменений, зададим вопрос «Кому это выгодно?». Как следует из Писания, спасутся все 12 колен сынов Израилевых, только их в предконечные времена останется всего 144 тысячи человек. Спасутся все, кроме колена Данова, из которого по пророчествам святых отцов произойдет Антихрист. Если все 12 колен Израилевых будут среди спасаемых, то есть обратятся ко Христу и будут с Ним, то кто же из иудеев будет против Него, кто будет с Антихристом? Ответ очевиден, из иудеев только колено Данова. Оно должно выполнить эту духовную задачу. Оно и только оно должно творить тайну беззакония, чтобы привести к власти антихриста, чтобы совершить все зловещие приготовления, которые описаны в Апокалипсисе. Колено данного, бывший когда-то правителем хазарского каганата, сформировало мировое правительство невидимой Хазарии, стало главным архитектором нового мирового порядка преддверии глобального каганата, где должен воцариться антихрист. Но даже имея все деньги мира и всю политическую власть в мире, это невозможно сделать без глобальной религии, которая ставит на место Христа антихриста. Ведь антихрист должен воцариться не как светский царь, а как верховный священник. Ему все должны поклониться в духе, все должны стать его духовными рабами, а это можно сделать только, предав забвению Христа и обратившись к другой религии, почитанию антихриста. Поэтому колену Данову нужно создать такую религию, которая и будет истинным опиумом для народов. Оно и только оно является ее автором и инициатором. Оно извергло из своих недр, происходившего из этого колена, Иуду Искариота, предавшего Христа на распятие. Затем оно приступило к совершению тайны беззакония, которая начала действовать еще при апостолах, к распятию христианства, созданию религии Антихриста» подчеркну, что в её создании был заинтересован исключительно колено Данава, ради выполнения своей зловещей духовной апокалиптической миссии. С чего нужно было создаватель религии Антихриста? Первое с того, чтобы обелить носителей его духа, исполнителей тайной беззакония. Поэтому из ветхого завета были сначала исключены книги, где обличается колено Данава, например, книга Судей и пророки. В новой религии ничто не должно напоминать о преступлениях и грехопадениях Дана, будущего духовного вождя человечества. В результате в Ветхом Завете было оставлено для широкого использования только пятокнижие Моисеева, письменная Тора. Но на этой основе Дан тоже не мог создать религию Антихриста. Как можно ее создать, если Тора и вообще весь Ветхий Завет исполнен свидетельством о Христе? Епископ Александр Миллиант в своей книге «Библия. Толкование Пятокнижия и Моисея» в подтверждении тому приводит убедительные цитаты из Ветхого Завета. «Христос неоднократно ссылался на свидетельство о нем в законы и пророков, то есть вообще в ветхозаветных священных писаний. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне» Евангелие от Иоанна из главы 5. «Ибо если бы верили Моисею, то поверили бы и мне», потому что он написал о мне. Евангелие от Луки из главы 5 говорил Господь иудейским законникам. Ещё яснее и подробнее раскрывал эту истину Господь своим ученикам, явивши сим по воскресении, как свидетельствует евангелист Лука. И начав от Моисея и из всех пророков изъяснял им сказанное о нём во всем Писании и сказал им: "Вот то, о чём я говорил ещё быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках, и в псалмах. Евангелие от Луки из главы 24. Кроме такого общего заявления, Господь указывает нередко и частные случаи ветхозаветных образов и пророчеств, имевших отношение к его жизни, учению, крестным страданиям и смерти. Так, например, Он отмечает прообразовательное значение медного змея, повешенного Моисеем в пустыне. Указывает на исполнение пророчества Исаии о лете Господнем благоприятном, говорит об осуществлении всех древних пророчеств, касавшихся его искупительной жертвы, и даже на самом кресте перед своей искупительной смертью восклицает «совершилось», указывая, что исполнилось все то, что многократно и многообразно было говорено через пророков. Но книги пророков оттеснены данным как не главное в Ветхом Завете. Епископ Александр пишет, что все евангелисты настолько часто ссылаются на исполнение ветхозаветных пророчеств, что выработали даже для этого специальные формулы «А все это произошло, да сбудется реченное Господом через пророка», или просто «Тогда сбылось реченное через пророка», «Да сбудется реченное через пророков», или же еще «И сбылось слово Писания» и целый ряд других аналогичных выражений. И ещё две речи апостола Петра, одна после сошествия Святаго Духа, другая после исцеления хромого, о которых повествуется во второй и третьей главах книги Деяний, и которые полны ветхозаветными цитатами. Свою вторую речь апостол Пётр заключает следующими словами: "И все пророки, начиная от Цамуила и после него, также предвозвестили эти дни". В книге Деяний из главы 3 речь архидиакона Стефана даёт взжатым очерки всю ветхозаветную историю приготовления евреев к принятию Мессии Христа. В той же книге Деяний заключено великое множество и других подобных же свидетельств. И мы благовествуем вам то, что Бог обещал отцам нашим и что исполнил нам детям их воздвигший Иисуса. Книга Деяний из главы 13. Мы проповедуем вам, говорили апостолы, свидетельство малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чём предвозвещал Моисей и пророки. Книга Деяний из главы 26. Словом всё учение апостолов о новозаветном царстве Божьем сводилось главным образом к тому, что они уверяли о Христе от закона Моисеева и пророков к книг Деяний из главы 28. Апостол Павел, который был ревнителем отеческих преданий и глубоким знатоком ветхозаветного закона, говорит, что конец закона Христос, что закон был для нас детоводителем ко Христу что верующие быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Христа краеугольным камнем, что все ветхозаветные проблемы писаны были в наставлении нам, что весь ветхий завет со всеми его религиозными церемониями и культом был лишь тень будущего, а тело во Христе. Закон имеет тень будущих благ, а не самый образ вещей. И что на конец в основе всей истории домостроительства нашего спасения лежит Иисус Христос вчера и сегодня и во веки тот же